Все пропали. Что тебе угодно, спросил Ластик настороженно, но с любопытством. Слова про тайну его заинтриговали. Если ты хочешь опять говорить про камень, он поймал жадный взгляд барона, устремлённый на райское яблоко, и прикрыл его ладонью. Я хочу тебе, во-первых, сообщить великий секрет, а во-вторых, сделать предложение огромной выгоды и важности. Келе немного успокоился, во всяком случае, заговорил более связно. Слушай же, Он наклонился по сторонам, понизив голос. Я обладатель манускрипта, написанного самим Ансельмом Гюнеским. Где та ластик уже слышала это имя, Ансельм? Встречалась в дипломатической переписке с иноземными государями или упоминался царский австрийский посол? Доктор покачал головой. Я вижу, это имя тебе незнакомо. Это не удивительно. не посвящённые не знают величайшего из алхимиков, ведь он жил много лет назад, но мои собратья святочтут его память. Ибо известно, что Анцельм добыл целый напёрсток магистериума, наставил рукопись, подробно излагающую весь порядок трансмутации, и я сумел достать этот бесценный документ. Прочтя, я разумел всего ничегожу. И теперь эта великая тайна хранится только здесь, к яли похлопал себя по лбу. Таким образом, я знаю способ и владею запасом тинктуры. Он показал пузырёк со своей тёртой дрянью, жабий слизь, поймёт летучие мыши и прочее. Мне не хватает лишь идеального магического кристалла. Но он есть у тебя. Иными словами, у тебя есть ключ, но нет знания. Я же обладаю знанием, но не имею ключа. Мы необходимы друг другу. На всякий случай я поглядел по сторонам. И слева, и справа стояли стрельцы. Если этот псих накинется и попробует отобрать алмаз силой, в обиду не дадут. «Не бойся», — вкратчиво сказал барон, — «камень останется в твоей собственности. Ты всего лишь одолжишь его мне на время и будешь лично присутствовать при великой трансмутации. Я вижу в твоем взоре недоверие», — Келлио Коризина развел руками. «Хорошо». Чтобы убедить тебя в своей искренности, я приоткрою край шик тайны. Ты узнаешь сведения, за которые всякий алхимик охотно отдал бы душу сатане. Он наклонился к самому уху Ластика. Это было не очень приятно, потому что в XVII веке даже англичане ещё не чистили зубы, не пользовались дезодорантами, почти никогда не мылись. Оказывается, наилучший источник эманации содержащий максимальную концентрацию божественного излучения, это свечение расплавленной ртути. Нужно зажать магический кристалл щипцами из испанского золота и окунуть в кипящую ртуть на 13 минут и 13 секунд. Потом вынуть очищенный алмаз, сфокусировать на нем свечение ртути и пропустить луч сквозь тинктуру. Минуту, всего минуту спустя она превратится в магистериум. «Известно ли тебе, что двух крупиц этого волшебного порошка довольно, чтобы превратить сто фунтов обыкновенного свинца в пятьдесят восемь фунтов беспримесного аурума серечь золота? Только представь себе!» «Этот не отвяжется», — понял Ластик. «У него пунктик навязчивой идеи. Придется поговорить на чистоту. Ученый доктор». Ты так много знаешь о райском яблоке? Неужто тебе неведомо, что камень нельзя подвергать никакому воздействию, что от этого обязательно случится большая беда? Кельд вздрогнул, отодвинулся и посмотрел на собеседника так, будто увидел его впервые. Ах, так ты посвящён в эту тайну. А прикидывался не смыślённым дитятей? Клянусь Мурифраем, Никогда еще не встречал столь удивительного отрока. Что-то в облике англичанина изменилось. Исчезла слащавость, затвердела линия рта, глаза больше не щурились и смотрели жестко и прямо. Что ж тогда я буду говорить с тобой не как с ребенком, а как со зрелым мужем? Да, если опустить райское яблоко в расплавленную ртуть, будет большое несчастье, которое распространится на несколько сотен и даже тысяч верст. Это если говорить в терминах расстояния. и на несколько лет, если говорить в терминах времени. Похищение даже малой частицы эманации даром не проходит. Так случилось и после великого эксперимента, произведенного Ансельмом в 1347 году в городе Генуе. Той осенью на Европу обрушился Великий мор и продолжался много месяцев, так что обезлюдили целые королевства и княжества. Тут Ластик вспомнил про великую чуму, истребившую треть населения Европы, И мура рассказывал профессор. Вот где он слышал имя Ансельм. Ну что с того? пожал плечами барон. К нашему времени все эти люди всё равно бы давно уже умерли. меновал Мор. И народ разпаделись снова ещё более многочисленный, чем прежде. Зато человечество осталось щепотками гистериума. Пускай её всю израсходовали на золото, это неважно. Главное, что мы, алхимики, теперь знаем наверняка, «Великая трансмутация возможна!» Келли воздел к небу трясущиеся руки. «Не дам!» — отрезал ластик и на всякий случай спрятал камень под кафтан. Очень уж расходился, почтенный доктор. «Отдашь!» — процедил англичанин. «Недобром так силой!» «Кто же это меня заставит?» — усмехнулся князь Солянский, но все-таки сделал шажок назад. «Твой государь!» Ластик только фыркнул. «До сих пор он был тебе другом!» Зловеще улыбнулся алхимик. Но отныне он станет воском в руках царицы. Можешь мне поверить, я знаю природу людей. Я хорошо изучил высокородную Марину. А на твоего повелителя мне достаточно было взглянуть один раз. Очень скоро истинной владычицей Московии станет царица. Самой легкой добычей для умной женщины становятся сильные мужчины. Вспомнив, как вел себя Юрк на свадебном перу, Ластик похолодел. Что, если хитрый англичанин прав? — Я лучше утоплю алмаз в реке, как тот ювелир. Но ты ко мне не получишь! — выкрикнул Ластик. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Потом Келли тихо рассмеялся. — Я вижу райское яблоко доверено достойному стражу. — Я испытывал тебя, принц, и ты выдержал испытание с честью. С учтивым поклоном барон удалился, оставив Ластика в тревоге, и недоумений. После высочайшего венчания к разгульному веселью простонародия, начавшего праздновать свадьбу Загадя, присоединились придворные, и торжества пошли чередой. Каждый день начинался с охоты в сокольниках или рыцарского турнира на европейский манер, а заканчивался шумным пиром, то по-московски с бесконечной сменой кушаний, с рассаживанием по чинам и без женщин, то по-польски, всего с четырьмя переменными блюд. Но зато с дамами, музыкой, танцами. Вторая разновидность, конечно, была поживей. Да и царь с царицей держались менее скованно, шутили, смеялись, даже танцевали, чем приводили бояр в гнев и смущение. И ластику нравилось. Особенно модный французский танец купедон. Начал польский оркестр, лютни и скрипки, заводил тегу, чуть медленную музыку. Потом с двух сторон выплывали он и она. Марина В воздушном платье с испанским воротником на высокой прическе маленькая легкая коронетка. Дмитрий в бело-золотом колете и коротком плаще со шпагой. Кавалер снимал шляпу со страусиным пером левой рукой, то есть жестом, идущим от сердца. Дама слегка приседала, потупив глаза. Потом танцоры, изящно выгнув руки, касались друг друга самыми кончиками пальцев. Тут по русской стороне стола прокатывался сдавленный вдох. Срамота! Царь-царица этого не слышали. Смотрели не на мрачные боярские физиономии, а друг на друга, и улыбались блаженными улыбками. Зато Ластик наслушался всякого. Ропот, начавшийся еще в день свадьбы, звучал все громче, почти в открытую. «Испокон веку такого непотребства не бывало», — говорили бояре. «Псами на перу Иоанн Васильевич нас травил, это да. Бывало, что и посхом железным осердясь прибьет». Князь Тулупов Косой из окошка выметнул для своей царской потехи. Но чтоб обрядясь в немецкое платье, царице непотребно скакать. А может, царь вовсе не Иванов сын? Пропищал чей-то голос явно изменённый, но ласть узнал Мишка Татищев, думный дворянин. На опасные слова со всех сторон зашипели. Ластик не оборачивать знал, это они его, царёвы брат стрягутся. Помолчат немного и снова за свое. «Гляди, княжи, телятину подали!» — брезгливо скажет один. «А христиане православные телятины не едят!» Другой подхватывает. «Руки-то, руки мыть заставляет, будь-то нечистые мы!» Это пропольский обычай. У входа в пиршественную залу слуги подавали гостям кувшин и таз для омовения рук. Бояре обижались, руки прятали за спину, проходили мимо. Садясь за стол, молча ели, Пялились на голые плечи и декольте полячек, в разговоры с иноземцами не вступали, но и польские паны вели себя неучтивей, громко гоготали, не стесняясь присутствием государя, тыкали в бояр пальцами, о русских людях и московских обычаях отзывались презрительно, хоть и по-польски, но языки-то похожи «Свинска Москва», понятный без перевода. С каждым днем враждебность по отношению к наглым чужакам все возрастала. Во дворце при царе с царицей кое-как сдерживались, а в городе был совсем худо. Поляки, кто званием попроще и в Кремль не допущен, пили еще забубеннее, чем москвичи. Благо зла-то от Дмитриевых щедрот у них хватало. Напившись, приставали к девушкам и замужним женщинам, чуть что хватались за сабли, Никогда ещё русская старица не видывала подобного нашествия иностранцев, да ещё таких буйных. С войском Дмитрия и свитой воеводы Минишка на Москву пришли далеко не лучшие члены шляхетского сословия, шумный полуразбойный сброд. Поговаривали, что король Жигмонт в своё время поддержал претендента на царский престол по одной единственной причине. Надеился, что Дмитрий Уведет с собой из Польши смутьянов, забияк, авантюристов и пускай всю эту шантропу перебьет войско Годунова. Причем с Дмитрием год назад ушли те, что похрабрее, и многие из них действительно сложили головы. Но поляки пана Мнишко шли не воевать, а гуливать, не рисковать жизнью, а пьянствовать. Вышло так, что самые распоследние людишки польского королевства почувствовали себя в Москве хозяевами, особенно когда вино полилось рекой. Уж доходило до смерти убийства. Меж пьяными ссоры вспыхивают быстро. Польские сабли звенели о русские топоры, лилась кровь. Пробовали Ерышкины водить в порядок, какое там? Схватят разбушевавшегося шляхтича. На выручку бегут десятки поляков с оружиями и саблями, заберут Буяна Посадского, то тут же варят сотни сколами и вилами. Скверно стало на Москве. Тревожно. В воздухе густо пахло вином, кровью и ненавистью. Ластик, хоть сам пешком по улицам не ходил, но наслушался достаточно. Много раз пытался прорваться к государю для разговора с глазу на глаз, но Дмитрий или находился на царицной половине дворца, или был окружён придворными. Пробиться к нему удалось всего дважды. В первый раз днём, когда двор возвращался с псовой охоты. Ластик улочил момент, когда царь в кое-то веки был один без царицы. Она Заговорилась о чём-то с фрейлинами и подъехал в плотную. Юр, ты бы в церковь сходил, на молебне постоял, заговорил он вполголоса и очень быстро. Нужно было успеть сказать многое. Робчат бояре и дворяне, и кончать нарываться, не ходи в французских нарядах со шпагой. Тоже ещё. Д'ертаньян выискался. Скажи своим полякам, чтоб твили себя поскромнее, а бояр припугнуть бы. Очень уж языки распустили. Пускай — беспечно перебил Юрка. — Еще недельку попразднуем, а потом возьмемся за работу. Схватил современника за плечи, крепко стиснул и шепнул. — Эх, Эразька, вырастай скорее, женишься на своей сломонии, узнай, что такое счастье. Ластик залился краской, вырвался. — Дурак ты! — Какую недельку? — Того и гляди на Москве, в набат ударит, поляков резать. Но уже подъезжал на чистокровном арабском жеребце царица. И была она, раскрасневшейся от ветра и скачки, так хороша, что у Юрки взгляд затуманился, выражение лица стало идиотское, и беседе конец. Во второй раз, когда дел принялся совсем под шивой оборот, потосовки вспыхивали чуть нижечасно, причём в разных концах города. Ластик уселся наверху, возле дверей женской половины дворца и твёрдо решил дожидаться хоть до самой ночи, но обязательно выловить Юрку для серьёзного разговора. Сейчас сидел два И высидел таки. Из марининых покоев вышел Дмитрий, довольный, улыбчивый. Увидел друга, обрадовался. Начал рассказывать, какая Маринка чудесная. Но ластик про эту чепуху и слушать не стал. Юрка, приди ты в себя. Сегодня в Китай-городе шляхтич купца зарубил. Убийцу не нашли, так вместо него трех других поляков на куски разорвали. Бояре меж собой тебя в открытую ругают вором и самозванцем. Мой дворянец слышал от дворяцкого князя Ваньки Галицина, будто его хозяин со товарищи убить тебя хотят. Таковы уж народ бояре, не могут без острастки. Если бы кому-нибудь как следует шею намылить, остальные в распу тихнут. Голурубить, конечно, не надо. Но можешь хоть в ссылку отправить человек несколько. И ластик перечислил самых зловредных шептунов, братьев Галициных, Михаилу Татищева, Салтыкова, Действу Юрка. Пока ты любовь крутишь, эти гады дворец подожгут, да и зарежут тебя вместе с Мариной. Государь снисходительно улыбнулся. Во-первых, не подожгут. Тут брус с огнеупорной спецпропиткой — мое изобретение. Во-вторых, бояре только шептаться с дровы, а поднять руку на помазанника божия им слабо. Рабская психология. Уж на что папка мой, липовый Иван Васильевич, был паук кровавый. Никто против него пикнуть не посмел. А коли все-таки... Сумцы какие-нибудь уроды. У меня сам, видишь, охрана крепкая. Снаружи стрельцы, 300 человек. Внутри рота храбрых немцев. Отборные ребята, один к одному боевые товарищи. Со мной от самой границы шли. Таких не подкупишь. Он кивнул на алебардчиков в золочёных кирасах. Командир караула, увидев, что царь на него смотрит лихо, отсалютовал шпагой. А где капитан Маржорет? спросил ластик, увидев, что офицер незнакомый. Заболел. Это его помощник, лейтенант Бона. Тоже славный рубака. Ты не думай, Эраська. Я же не лопух какой. Юрка жутливо щелкнул ластик по носу. Опять же, про решетки защитные не забывай. Чик-чик, и никто не сунется. Он подошел к стене, из которой торчал рычаг. Повернул, в коридоре лязгнуло. Это опустилась и отсекла лестницу прочная стальная решетка. Такое же устройство имелось и с противоположной женской стороны. Чудо техники семнадцатого века, запатентовано Ю отрепьевым, гордо сказал царь и вернул рычаг в прежнее положение. А если на тебя нападут не во дворце? Не дал себя успокоить ластик на ходьбе, на улице или Но в этот момент с сарицыной половины выплыла дебелая фрейлина в широченной юбке, присела в референсе, лукаво улыбнулась и пропела: "Великий круль Пани Крулёва просит тебя вернуться до опочивальне, у неё до тебя очень-очень срочное дело. Только он юрко и видел. К себе на солянку Ластик возвращался мрачный. На улицах было уже темно. По обе стороны кареты бежали скороходы с факелами, возница щелкал длинным бичом и орал: "Пади, пади!" Всё вроде было как обычно, но сердце сжималось от тревожного предчувствия. Завтра пойду к нему снова, прямо с утра. И так легко не отпущу, пообещал себе ластик. А может, лучше отправиться к Марине? Вдруг пришло ему в голову. Она умная и постарожнее Юрки, она поймёт. Давно надо было с ней потолковать. Как только раньше не сообразил. У ворот подворья, как всегда, толпились нищие, знали, что князь Ангел возвращается из поездки, обязательно подаст несчастным. Увидели карету, подбежали, встали в очередь. Давки и сутолки почти не случилось. Люди были привычные, не сомневались, милости не хватит на всех. Ластик взял с сиденья кошель, стал раздавать по серебряной копейке. Деньги немалые, десятка пирогов купить можно. Последнее в окно сунулась девчонка-оборвашка. Из одежды на ней был лишь рогожный мешок, по талии перехвачен грубой веревкой, голова продета в дырку, но волосы нищенка покрыла платком, честь по чести. Руку с монетой бродяжка оттолкнула, залезла в карету по самые плечи. "Сердит", сказала ужасно знакомым голосом. "Жду его, жду, а он ни весть где прокладывается. Саломка, ты!" книжна вскликнула. "Беда и растушка, пропали все пропали!"